ГЛАВА ВТОРАЯ ПОДПОЛЬЕ ЕДЖИЯ Артены Пурса мгновенно исчезли, а мои мысли пошли в пляс. Все было в действительности. У меня начались галлюцинации. Они когда-нибудь вернутся? Я даже не подумал спросить у них, как они сюда попали, или что именно собой представляют в точности. Они были ангелами, просветленными наставниками, путешественниками во времени или чем-то еще. а главное, почему они явились и стали делиться сложными метафизическими учениями со мной, обычным средним парнем, никогда не ходившим в колледж, и всего лишь интересующимся духовностью. Я сразу же решил, что никому не буду рассказывать о том, что произошло, даже Карен. У нее был сложный и стрессовый период на работе, который требовал всего ее внимания. Ей не хватало только узнать, что я играю в Жанна Дарк. Однако я поведал эту тайну своей собаке Нупи, которую всегда можно было доверить в таких вопросах. Потом я попытался отступить, расслабиться и подождать, чтобы убедиться, был ли этот эпизод всего лишь странной иллюзией, вознанной медитациями, или он повторится снова. Той ночью, после того, как Карин уснула, я лежал без сна много часов подряд, размышляя кое о чем, сказанного моими посетителями. Я испытывал естественное сопротивление идее, что мир сотарен не Богом, потому что всю мою жизнь я говорили совсем другое. Но после некоторых раздумий я понял, что это дает ответы на ряд вопросов. Я всегда гадал, как мог Бог позволить существовать такому множеству боли, страданий и ужасов в мире, и как хорошие люди часто проходили через невыразимый кошмар. Если сказанное Артемом Пурсой было правдой, то значит Бог не имеет к этому никакого отношения. Так Бог становился не таким страшным. Начиная дремать, я задумался, будет ли оскорблением Бога верить, что он не причастен к сотворению мира. Или это оскорбляет только древний миф, который включен в большинство религий. Неделю спустя, во вторник вечером, я остался один в гостиной, занимаясь деловыми вопросами. Артен и Пурса удивили меня своим вторым внезапным появлением. В этот раз диван занял я, а мои посетители возникли в креслах. Артен почти сразу заговорил. Мы решили навестить тебя сегодня, потому как знали, что Карин проводит время с друзьями. Ты правильно решил пока не рассказывать ей о нас. У нее сейчас другие интересы. Позволь ей узнавать то, что она должна узнать. Есть учителя, которые попытаются убедить тебя, что жизнь – это не школа, и что тебе не нужно учить уроки, достаточно познать истину, уже сокрытую в тебе. Они ошибаются. Твоя жизнь очень похожа на школы. Если ты не будешь учиться, то не познаешь истину, которая сокрыта в тебе. Нет ничего плохого в том, чтобы чувствовать и ощущать течение своей жизни. На самом деле, в твоем нынешнем состоянии, тебе трудно было бы этого не делать. Но есть и лучший способ видеть. Ты о многом успел подумать за эту неделю. Готов продолжать? Сначала я хотел бы узнать о вас больше. Например, что вы такое в точности? Как вы здесь материализовались? Почему пришли ко мне? Почему не какому-нибудь типу, сгорающему от желания стать пророком? Моя главная мечта – переехать на Гавайи, слиться с природой и выпить пиво, не обязательно в таком порядке. Мы знаем. Начнем с того, что мы оба просветленные учителя. Мы не ангелы. Ангелы никогда не рождались в человеческих телах. Как и ты, мы оба рождались тысячи раз. По крайней мере, так нам казалось. Теперь нам не нужно рождаться. Во-вторых, наши тела символизируют земные сущности, в которых мы жили прежде. Мы не скажем, когда это было, потому что для тебя это будущее. А мы не хотим заводить привычку сообщать тебе о том, что будет. Не хотите прерывать пространственно-временной континуум, да? Нам плевать на пространственно-временной континуум. Мы просто не хотим лишать тебе возможности выучить уроки самостоятельно и ускорить твое движение к Богу. Большинство просветленных учителей используют свои последние земные личности во время обучения, имея в виду, что понятие «последний» — это иллюзорная линейная концепция. Такого типа проявлений больше похоже на встречи с призраками или потерянными душами. Ещё лучше будет описать это как кажущийся отдельной душу. Но истинные просветлённые учителя знают, что их никогда ничто не сможет отделить от Бога или от других людей. Вы говорили, что две тысячи лет назад сопровождали Джея. Это был обман, или вы можете мне рассказать, кем тогда были? Тогда мы были людьми, которых ты не вспомнишь в числе святых. Ты предполагаешь, все святые стали просветленными учителями. Это не так. Если церковь называет кого-то святым, это еще не значит, что он подобен Джею в своих достижениях. Мы были евреями, как и Джей. Если бы ты спросил у нас учеников о христианстве, мы бы сказали, что это такое. Да, кое-кто из нас основывал еврейские секты вокруг учителя, но никак не отдельная религию. Прошли сотни лет… прежде чем была придумана большая часть христианства, и мы в этом никак не участвовали. Его придумывают до сих пор. Сколько современных американских христиан осознают, что некоторые из наиболее священных идей, например, принятие живым на небо, даже не упоминалось до XIX века. Эти идеи цикличны. Некоторые из первых христиан и многие после них верили, что Джей вернется воплоти очень скоро, Но, как видишь, Джей обучает тебя так же, как Святой Дух, посредством разума. Что касается того, как мы материализуемся, пока ты не сумеешь этого понять, но мы объясним, что разум проецирует телесные образы. Ты считаешь, что тела создают другие тела, а потом мозг занимается мышлением. Но ничто не может думать, кроме разума. Мозг – всего лишь часть тела. А разум проецирует каждое тело, в том числе и твое. Я говорю не о том маленьком сознании, с которым ты себя идентифицируешь. Я говорю об огромном разуме, который находится за пределами времени, пространства и формы. Именно с ним уступал в контакт Будда, хотя люди не понимают, что до объединения с Богом остается еще один важный шаг. Вопрос в том, почему. Мы дойдем до причины создания твоего тела, которое в твоем случае подсознательно. Но наше состояние сознания способно намеренно создавать тела для одной единственной цели – передачи тебе послания Святого Духа в таком виде, который ты можешь принять и понять. Мы сами знаем, у нас нет другой идентичности, кроме как со Святым Духом. Поэтому мы Его проявление, и наши слова Его слова. Когда Джея явился нам воплоти после того, как был распят, он просто сделал новое тело, чтобы разговаривать с нами. Его разум позволял ему заставлять тело появляться и исчезать, как случилось в гробнице. В то время мы не понимали этого, поэтому сделали ужасную ошибку, придавая большое значение телу Джея, которое на самом деле не значило ничего, вместо того, чтобы обратить внимание на разум, который действительно важен. Однако не суди нас за чрезмерное усердие. Что бы ты почувствовал, если бы человек, смерти которого ты не испытываешь никаких сомнений, заглянул к тебе поболтать и даже позволил бы прикоснуться к нему, чтобы ты убедился, что он настоящий? И я бы не знал, что делать, верить в это несуразицу или притвориться слепым. Мы отреагировали так же, хотя назвали бы это по-другому. Позволь знать, ты помнишь отца Реймонда, с Курзилу. «Конечно. Ты помнишь, что он рассказывал о современнике Зигмунда Фрейда, некоем Грутеке?» Хотя я никогда не был католиком, однажды подался на уговоры друга, с которым перестал судиться, и принял участие в трёхдневном духовном опыте, так называемом Курзилу, который проводился в католической церкви в Массачусетте. На этом мероприятии много внимания уделялось смеху, песням, любви и прощению. И для меня оно стало большим сюрпризом, потому что я не знал, что бывают счастливые католики. В те дни я познакомился со священником по совместительству психологом, неким отцом Реймондом, который занимался исследованиями, связанными с человеком по имени Гротек. Результаты произвели на него большое впечатление, и он немного рассказал мне о них. Да, он говорил нечто похожее на то, что вы мне рассказываете. Отец Рей говорил, что Фрейд уважал Гротека, и что он был настоящим революционером. Судя по всему, Гродок пришел к заключению, что мозг и тело созданы разумом, а не наоборот, и что разум, который описывается как сила, названная Гродоком «Оно», делал это ради каких-то своих целей. Довольно точный ответ, мой дорогой ученик. У тебя память как капкан. Доктор Гродок пришел к верным заключениям. Хотя, конечно, его картина была не такой полной, как у Джея. Кстати, в отличие от большинства апостолов и основателей раннего христианства, доктор Гродок не допускал и не притворялся, что он знает все. Он говорил только о том, что действительно знал, но все равно был намного много световых лет впереди своих последователей, поклоняющихся мозгу. Практически не стоит упоминания то, что из-за взглядов Гродока мир держится от него на расстоянии. Мы говорим об этом и сейчас, и будем вспоминать в дальнейшем, только для того, чтобы указать, что в истории всегда были блестящие люди, чей уровень наблюдательности оказался намного ближе к истине, чем мировое мышление. А другой мой вопрос. Вы являетесь мне, не кому-нибудь более подходящему, потому что... Мы уже сказали тебе в прошлый раз, но объяснение оказалось для тебя слишком простым. Мы здесь потому, что будет полезно, если мы появимся именно здесь. Больше тебе на самом деле не нужно ничего знать. Из ваших слов я не понял, какова моя роль в вашем появлении. Мой разум проецирует вас, или это ваш разум играет? Вопрос неверный. Разум только один. В итоге вопросом становится цель. Но существует разный резор на уровне мышления, и получаемое в результате ощущения. Мы со временем придем к этой теме. Вы знаете, что я не могу не спросить, какими святыми вы были. Да, и справедливо будет, если мы тебе скажем сами, но мы не собираемся на этом задерживаться. Мы хотим посвящать наше посещение разъяснению разъяснение роли и учения Джея, а не рассказывать тебе о нашей собственной незначительной роли. Мы хотим, чтобы ты учился, и тебе нужно довериться нам. Мы хорошо знаем, что говорить тебе, чтобы ускорить твое обучение. Но для протокола я был Фомой, которого обычно называют Святым Фомой, автор известно сейчас Евангелия от Фомы. Должен заметить, что перевод этого Евангелия на коптский язык, найденный возле Накхамаде в Египте, был производным от моего, и в нем есть извечение, которое Джей никогда не произносил, а я никогда не писал в оригинале. Я собираюсь вскоре вкратце обсудить с тобой это Евангелие. Но, как я уже сказал, мы не будем задерживать на этого внимание. Все равно я не собирался его дописывать. Я бы сделал последней притчей о плодном сыне, но не успел, потому что меня убили. Жизнь иногда ставит под ножку, да? Это вопрос интерпретации. Кстати, я полагаю, ты достаточно умен, чтобы понимать, нет ничего необычного, в том, чтобы рождаться в мужском теле в одной жизни и в женском в другой. И я могу это представить. А ты, Артон, ты же не хочешь мне сказать, что был Девой Марии? Нет, но она была прекрасной женщиной. Вряд ли я был настолько известен, чтобы произвести на тебя впечатление. Меня это не смущает. Я был Фадеем, хотя при рождении меня назвали Левием, а Джей меня переименовал. Я был скромным и тихим, и хорошо учился. Церковь называет меня святым Фаддеем, а также святым Иуда Иакова, чтобы не путать с Иуда Искариотом. И я не так уж много сделал, чтобы заслужить почести святости. Некоторые считают, что я написал послание Иуды. Это не я. Я вместе с Фомой создал секту и посещал Персию, но не играл никакой роли в увлечении мученичеством, как считают некоторые. Я всего лишь оказался в нужном месте в нужное время и был назначен святым. «Повезло тебе. Для меня такой работки не найдется, Фати. «Найдется. Именно ею ты сейчас и занимаешься. Хочешь, чтобы мы продолжали тебя учить?» «Да, но в основном потому, что заметил, что думаю о Боге по-другому со времени вашего прошлого визита. Мне кажется, что я больше Ему доверяю, как будто Он ничего не имеет против меня». и не отвечая за мои проблемы и страдания, прошлое или нынешнее. Очень хорошо, брат мой, очень хорошо. Но позвольте уточнить, вы имеете в виду не то, что Бог создал только часть Вселенной, а другая часть не Его работа. Вы говорите, что Он не имеет отношения ни к чему, и что вся история сотворения мира в книге Бытия чушь. Отлично. Сначала займемся старыми делами. Мы не стремимся принижать кого-либо. Хотя людей часто обижает, когда ты не покупаешься на их верование. Как мы уже намекали, мы не соглашаемся с чужими учениями. Любому очевидно, что один из важнейших аспектов старого писания это закон и наказание любому, кто не следует его букве. Хотя настоящая цель этого цикла преступления и наказания не то, что ты думаешь. Всё равно нет ничего плохого в создании законов. ради упорядочивания общества. Две тысячи лет назад Ветхий Завет был дорог мне и Фоме, но мы уже начинали понимать, что современная юридическая система, как и закон, со временем начинает становиться только законом, а не справедливостью. Помимо жутких угрожающих пассажей, в Ветхом Завете есть и прекрасные глубокие строки, с которыми мы соглашаемся до сих пор. Однако, если вернуться к истории сотворения мира в бытии, ты сталкиваешься с очень серьезной проблемой, которая вызывала недоумение у здравомыслящих людей в любой вере, с тех пор, как эта история была впервые услышана, даже до того, как стало Писанием. В ней говорится, что Бог сотворил мир и увидел, что это хорошо. Он сам себе критик. Поэтому Бог пошел дальше и сотворил Адама. а потом организовал ему девушку Еву. Жизнь была раем. Но Бог дает им одно правило. Делайте, что хотите, детки, развлекайтесь, но не смейте есть плод с древа познания, вон того. И тут в игру вступает смей. Его откусывает кусочек и искушает Атама, специально, чтобы вы могли во всем обвинять женщин, а потом кусает и Атам. Теперь им придется поплатиться». Большой злой Создатель вышел его и тогда из рая. Он даже говорит Еве, что она в муках будет рожать своих детей, так до полного эффекта, и поделом ей. Но подождите-ка, если Бог действительно Бог, разве он не совершенен? А если он совершенен, не должен ли он знать все? Даже современные родители знают, что самый надежный способ заставить детей что-то сделать, сказать им, что этого делать нельзя. Поэтому если Бог есть Бог – и он знает все, то зачем он это сделал? Очевидно, Бог подстроил своим детям ловушку только для того, чтобы получить удовольствие от безжалостного наказания за следование сценарию, которое он же и привел в действие. Выглядит именно так, да? Но разве Бог станет это делать? Если бы у тебя был ребенок, ты стал бы так поступать? Как можно доверять такому Богу? В наши дни его обвинили в жестоком обращении с детьми. Но где же истина? Ответ должен быть очевиден любому, кто готов снять шуры. Бог не стал бы делать подобное. Он не идиот. История сотворения мира – это символический рассказ о сотворении мира и тел подсознательным разумом, ради причин, которые ты не осознаешь, но которые должен осознать. Значит, исходя из этого, и сказанного вами ранее – Я так понимаю, что Джей не подписывался под некоторыми представлениями книги бытия юрского периода, равно как и под большей частью Ветхого Завета, и действительно учил чему-то более оригинальному, что большинство людей не могли понять, поэтому подменяли своими собственными представлениями. Да, Джей обычно игнорировал части писания, в основе которых было мало правды, но давал правильное толкование тем его частям, в которых была правда. Он точно не увлекался адским пламенем и вечными муками. И это по части Иоанна Крестителя. Но у Иоанна тоже были спокойные периоды. Именно он сказал «любите врагов своих», а не Джей. У Джей не было концепции врагов. Люди не понимают, что в свое время Иоанн был известнее Джея. Иоанн предлагал то, что толпа действительно хотела. Это способ достижения успеха в мире, какой бы ни была твоя работа. Спрос и предложение. Можно добиться успеха, если у тебя есть то, что хотят другие люди. Ты не представляешь, насколько бездуховно деяние людей, в том числе бездуховные ваши духовные лидеры, пытаясь наполнить духовностью мяско забири. То, сколько успеха или денег ты получишь, не имеет никакого отношения к степени духовного просветления. Это как апельсины и яблоки. История про хлеба и рыбу – должна была стать символической, но так не произошло. Она означала, что есть способ получить наставление о том, как жить в этом мире, и мы об этом еще поговорим. Оставьте попытки наполнить деньги духовностью. Нет ничего плохого в деньгах или успехе, но и духовного у них тоже ничего нет. И, кстати, не слушайте то неверное толкование, которое церковь дает словам Джея, мол, Цезарю Цезарева, а Богу Богу. Церковь часто говорит это, чтобы собрать деньги. Но Джейк говорил не о деньгах. Он говорил следующее. «Пусть Цезарь владеет мирскими вещами, потому что он ничто. Отдайте свой дух Богу, потому что он все. Он был учителем мудрости, чистой любви и истины». То, сколько успеха или денег ты получишь, не имеет никакого отношения к степени твоего духовного просветления. Многие считают, что Иоанна и Джей были членами секты Есеев. Они действительно посещали ее и дружили с некоторыми из Есеев, но членами секты не были никогда. Они оба путешественники. Джей и Есей со временем разлюбили. Они обожали Иоанна, потому что он уважал их законы и верования. Но Джей в итоге возненавидели, ведь он не видел необходимости склоняться перед их драгоценными правилами. В Кумране пролили мало слез, услышав о смерти Джея. Спустя 35 лет большая часть ессеев отправилась в Иерусалим сражаться с римлянами во время восстания. Как и многие другие, они видели в нем апокалипсис. Знаешь, дети света против детей тьмы и тому подобная чушь. Это было совершенно ужасно. В конце концов, Ессеи шли с мечом и пали от меча. Теперь вы пытаетесь превратить их из свитки Мертвого моря в нечто необычное, так же, как пытаетесь сделать из многих людей прошлого великих духовных учителей, которыми они не были. Они такие же люди, как вы. А некоторые из твоего поколения считают, будто индейцы майя исчезли с лица планеты в состоянии духовного просветления. Что заставляет вас думать о них как о просветленных? Они практиковали человеческие жертвоприношения. Это по-вашему просветление? Они были обычными людьми, как и ИСИ, и европейцы, и американские индейцы, и вы сами. Примите это, двигайтесь дальше. Значит, мне не стоит слишком рассчитывать, что древний духовный трактат, который я собираюсь прочитать, поможет мне в бизнесе. Тут об искусстве войны. Война не искусство, а психоз. Почему вы вам не попытаться предать ей духовности? Вы же наполняете ею всё подряд. Я говорю не только о сун искусстве войны. Со временем ты поймёшь, нельзя наделить духовностью то, что не является духом. А значит, нельзя наделить духовностью ничего из находящегося во Вселенной. Истина духовная находится вне её. Именно там твоё настоящее место. И туда ты в конце концов вернёшься. Один из примеров наделения предметов духовностью – вы романтизируете южноамериканские леса, считая их одним из самых священных мест на Земле. Но если бы вы посмотрели на ускоренную съемку того, что происходит под землей, вы бы увидели, что корни деревьев на самом деле соперничают друг с другом за воду, как все обитатели лесов борются за выживание. Но так везде дерево из дерева, уж извините. Все это возвращает нас к нашему брату Джею и тому, о чем он говорил. Существует пара очень важных причин, почему мы не можем понять многое из того, что он пытался нам сообщить. Тебе нужно иметь их в виду, ведь они также мешают понимать то, что он говорит тебе прямо. Во-первых, он не говорит с другими, других нет. Нет никого, но недостаточно просто сообщить об этом. Подобное ощущение придет. И когда оно придет, то покажется более освобождающим, чем все, что может быть придумано в мире. Но самая главная причина, по которой мы не смогли получить послание Джея – в попытке навязать ему все свои верования. Люди всегда так поступают со своей духовностью. Джей пытался заставить их подняться до своего уровня, но они предпочли опустить его до себя. «Мы преданы Ветхому Завету, и сейчас я могу тебе сказать…» У нас не было никакой возможности увидеть же иначе, чем через призму того, во что мы уже верили. Он был спасителем, это так, но не из тех, кто болел за искупление чужой вины. Он хотел научить нас участвовать в своем собственном спасении. Говорят же, есть путь истинной жизни. Он хотел, чтобы мы последовали его примеру, а не верили лично в него. Не нужно поклоняться его телу. Он не верил в свое тело, так зачем вам в него верить? Мы совершали эту ошибку, но это не значит, что вы тоже должны ее совершать. Сейчас многие видят его глазами нового завета или через недж, но его послание, понятое правильно, на самом деле не такое, как все остальные. Да, но разве во всей эпохи не появлялись другие люди, туфовно просветленные, как джей, которые все понимали. Не всегда. Но ты прав, были и другие в другие времена. И они не всегда приходили одними и теми же духовными путями. И это поднимает другой важный вопрос. Религия или духовное учение, в которое ты веришь, не определяет, насколько высокой ступени ты достиг в духовном осознании. И есть христиане, стоящие на высших ступенях, и есть христиане-дураки. Это относится ко всем религиям, философиям и формам духовности без исключений. «Почему так?» «Ты не хочешь поделиться ответом на этот вопрос, Артен?» «Конечно. Причина в том, что существует четыре основных отношения к обучению, через которые ты проходишь на пути обратно к Господу». Любой проходит через все четыре. Время от времени неожиданно перепрыкивает от одного мировоззрения к другому. Каждый уровень приносит новые мысли и следующий за ними опыт. и ты интерпретируешь одни и те же писания по-разному, в зависимости от того, какое отношение к обучению сейчас тебе свойственно. Дуализм – условие практически всей Вселенной. Разум верит в главенство субъекта и объекта. В сущности, верующим в Бога будет казаться, будто существует два мира, и оба истины – мир Божий и мир человечий. В мире человеческом ты веришь очень практично и объективно, Существует субъект «ты» и объект «нечто другое». Это отношение хорошо выражается в модели ньютоновской физики. Объекты, составляющие человеческую вселенную, называемую вплоть до последнего столетия просто миром и включающую все проявления вещей, как считается, существуют отдельно от тебя, а ты можешь ими манипулировать. Под тобой имеется в виду тело и мозг. На самом деле, как мы уже говорили, Тело и мозг, которые, как ты считаешь, и есть ты сам, кажутся созданными миром. Как мы увидим в дальнейшем, все обстоит в точности до да наоборот. Абсурдная трагедия дуальности считается нормальной в современных обществах, которые сами по себе безумны. Из этого отношения к обучению вытекает и отношение к Богу, предполагающее, что Он где-то вне тебя. Вот ты здесь, и вот Бог там. Вы отдельно друг от друга. Тот, кто действительно реален, представляется отдаленным и иллюзорным. Мир, на самом деле иллюзорный, кажется близким и реальным. По причинам, которые мы опишем позднее, твой разум, словно блудный сын, покинувший дом, подсознательно присвоил Богу те качества, которыми обладает твой, кажущийся отдельным от него разум. Следовательно, Бог и послание, якобы приходящий от него, вступает в конфликт. Имею в виду. Большая часть процесса происходит в подсознании. следовательно, все кажется существующим во внешнем мире, а не в твоем собственном, растерянном разуме. Поэтому Бог считается одновременно всепрощающим и карающим. Он одновременно любит и убивает, очевидно в зависимости от настроения. Подобная концепция может послужить хорошим описанием конфликта дуалистического разума, но вряд ли послужит описанием Бога. Разве Бог может играть какую-то роль в том, чтобы наставлять людей убивать друг друга ради приобретения земель и собственности, или восстановления определенной версии справедливости, или насаждения правильной религии? Абсурдная трагедия дуальности считается нормальной в современных обществах, которые сами по себе безумны. Следующее отношение к обучению, через которое ты пройдешь во время возвращения к Богу, иногда называется полудуализмом. Его можно описать как более добрую и мягкую форму дуализма, потому что некоторые истинная идеи начинают приниматься разумом. И снова не имеет значения, какую религию ты исповедуешь. Это одна из причин, по которой в любой религии есть очень хорошие, мягкие и относительно непредубежденные люди. Одна из таких идей, принятых разумом – «Бог есть любовь». Однако это простое утверждение, если искренне в него верить, приводит к ряду сложных вопросов. Например, если Бог действительно является совершенной любовью, то может ли он иметь недостатки? Если Бог Творец, может ли он воспылать отмщением в адрес им же созданного творения? Когда ответ на такие вопросы становится очевиден? Конечно, нет. Давно закрытая дверь распахивается. В состоянии полудуализма твой разум начинает избавляться от части скрытого, на ужасающего страха перед Богом. Теперь Бог не кажется тебе угрожающим. В тебе укоренилась примитивная форма прощения. Ты все еще думаешь о себе как о теле, и Бог и мир пока представляются находящимися вне тебя. Но ты ощущаешь, что не Бог отвечает за эту ситуацию. Возможно, ты единственный свидетель того, как прежние смыслы сольются в унитаз, подобно отходам. Совершенная любовь может отвечать только за хорошее. Поэтому остальное должно приходить из другого источника. Но, как мы увидим при следующем отношении к познанию, другого источника нет. Теперь мы подошли к вопросу нетуализма. Имея в виду, говоря об отношении к познанию или о духовном зрении, мы всегда подразумеваем состояние разума, внутреннее отношение, а не что-то, видимое глазами тела в мире. Начнем с простой идеи. Ты помнишь старую закатку, если дерево падает посреди леса, а рядом нет никого, кто бы это услышал, есть ли звук падения? Конечно, помню. Проверить невозможно, поэтому и спорят. Какой ответ на твой взгляд? Обещаю не спорить. Я бы сказал, дерево всегда падает со звуком, если рядом кто-то или нет. И был бы совершенно неправ, даже на уровне формы. На самом деле, дерево посылает звуковые волны. Звуковые волны, как и радиоволны, и, кстати, волны энергии, требуют приемника. Через эту комнату в настоящий момент проходит множество радиоволн, но звука нет, потому что нет приемника, который на них настроен. Человеческое ухо или ухо животного – приемник. Если дерево падает посреди леса, и некому услышать звук, звука нет. Звук не становится звуком, пока ты его не услышишь. Как и волна энергии не кажется материей, пока ты её не увидишь или её не коснёшься. Короче говоря, на этом примере очевидно, для танго нужны двое. Для взаимодействия нужна дуальность. Без дуальности не взаимодействовать. В зеркале ничего не может быть, если нет образа, который окажется напротив него, и наблюдателя, который это увидит. Без дуальности нет дерева в лесу. как известно ученым занимающимся квантовой физикой дуальность миф а если дуальность миф то нет не только дерева но и самой вселенной без тебя как приёмника вселенной не существует но логика требует продолжить мысль раз нет вселенной значит нет и тебя чтобы создать иллюзию существования тебе нужно тереть на кажущейся половина единое целое чем человечество и занимается простой фокус Концепция единого целого вряд ли может считаться оригинальной. Однако есть вопрос, который задают немногие. «С чем я един?» Большинство, скорее всего, ответит «с Богом». Затем они сделают ошибку, допуская, что они и их вселенная были созданы в нынешней своей форме божеством. И это неправда. Подобный обман оставит искателя в трудном положении, ведь даже если он и сумеет укротить разум, как несомненно сумел Будда, все равно ему не достичь божества. Да, он достигнет единства с тем разумом, который порождает волны дуальности. Этот разум, вне пространства, превосходящем все ваши измерения, находится совершенно за пределами системы времени, пространства и формы. Это логическое и очевидное продолжение недуальности, но не бог, а тупик. «Мертворожденный». Оно объясняет, почему буддизм, наиболее продвинутая психологически мировая религия, не касается вопросов Бога. Так происходит, потому что Будда не касался вопроса Бога, пока находился в теле, который вы называете Буддой. Это также является причиной того, почему мы проводим различия между нетуализмом и чистым нетуализмом. Сказав «я пробудился», Будда имел в виду, что на самом деле он является не участником иллюзии, а ее создателям. Тем не менее, необходимо сделать еще один шаг, при котором разум, создатель иллюзии делает выбор вопреки себе в пользу Бога. Конечно, человек с такой степенью осознания, как у Бунды, делает это с легкостью, быстро доходя до той же степени осознания, что и Джей. Но Бунда сделал свой шаг в той жизни, о которой мир ничего не знает. Нередко люди достигают уровня просветления Джей в безвестности, Амир считает, что они достигли его в другой, более известной жизни. Большинство из тех, кто стал истинным духовным мастером, не заинтересованы в том, чтобы быть лидерами. В то же время есть люди, пребывающие на виду, хотя они вовсе не истинные учителя духовности и метафизики, а просто проявляют симптомы экстравертированной личности. Как Джей ощутил свое единство с Богом? Об этом мы расскажем. Одна из причин, по которой ты всего знаешь, желание рассказать тебе все в подробностях, Джейю пришлось осознать, в числе прочего, что не только вселенная не существует, но и он сам не существует на всех уровнях, кроме чистого духа. Практически никто не хочет на самом деле об этом узнать. На подсознательном уровне подобное знание всех приводит в ужас, потому что означает уничтожение всякой личности или индивидуальности. сегодняшнего дня и навсегда. «Я как-то слышал, как врач, практикующий аюрведу Дипак Чопра, сказал своим студентам, меня здесь нет. Вы говорите о чем-то подобном?» «Доктор, о котором ты говоришь, блестящий и красноречивый человек. Но тебе мало поможет знание о том, что тебя здесь нет, если нет представления об общей картине. Конечно, это шаг в нужном направлении. Но прямо сейчас я говорю не только о том, что я на самом деле не существую как индивидуальность ни на каком уровне. Не существует отдельной или индивидуальной души. Нет атмана, как его называют индусы. Есть лишь неверные мысли. Есть только Бог. Значит, вас тут нет, вы даже не существуете. А разум проецирует эти волны дуальности – чтобы они казались твердыми частицами, взаимодействуя друг с другом, как в кино. Кроме того, вы говорите, немногие осознают настоящие причины своего появления здесь. Неплохо. Как уже говорилось, мы здесь для того, чтобы выполнять цели Святого Духа. Но большинство людей не имеют ни малейшего представления, зачем они сюда попали. То, о чем говоришь ты, слишком ограничено. «Не только я не существую», Ты не существуешь, и ложная вселенная тоже. Когда мы говорим о возвращении в реальность, к Богу, мы не просто раздуваемый гипотетический дым. Не может быть одновременно тебя и Бога. Это невозможно. Вы исключаете друг друга. Тебе придется выбирать. Торопиться не нужно. Время как раз и есть гипотетический дым. И мы поделимся с тобой кое-чем из учений Джея, о том, как его избегать. Это нелегко, но выполнимо. Святой Дух не предлагает выхода, который не был бы открыт. Не бойся потерять свою личность, она никуда от тебя не денется. Ранее мы сделали все возможное, демонстрируя тебе, что на самом деле ты меняешь ничто на все. Правда, понадобится время и больше опыта, чтобы проверить. Значит, не нечто вроде старых учений – Говорящих, что ты живешь, как будто существуешь в этом мире, но осознаешь два мира – мир истины и мир иллюзии, и только истина реальна, а все остальное нет. Да, наш великолепный ученик. Даже тогда люди совершают ошибку, считая, что иллюзия создается правдой. Поэтому они по-прежнему совершают ошибку, пытаясь сделать иллюзию легитимной вместо того, чтобы отказаться от нее. Нельзя разорвать цикл рождения и смерти, поддерживая эту мистификацию. Подсознательный разум, опасаясь бога, либо предпочитает не замечать его, либо пытается свести недвойственность к двойственности. Яркий пример тому знакомство с великими учениями индийской философии, ведами. Веды недуалистичный духовный документ. Он учит, что истина Брахмана единственное существующее на самом деле. а всё остальное является иллюзией, не настоящее, ничто, ноль и точка. Веды разумно толковались шанкрой, как адвайта, то есть не дуальные. Хорошо, правда? Но не для 999 из тысячи людей. Есть несколько других крупных, более популярных и неверных толкований ведов, стремящихся разрушить их недуалистичную метафизику и превратить в то, чем они не являются, в том числе попытка Мадвы взять абсолютный недуализм и превратить его в абсолютный дуализм. Можно провести очевидную параллель между судьбой индуизма и тем, что случилось с учением Дж. Дж. учил чистому недуализму, истолкованному миром, как дуализм. Веда же были недуализмом, который мир воспринял как дуализм. На сегодняшний день вы имеете две большие религии – которые управляются религиозным реакционным большинством, и обе соревнуются за сердца и мира, которого нет. Одна религия является символом империи, основанной на деньгах, а другая – символом правительства, которое могло бы участвовать в атомной войне вместе с ближайшим и не менее реакционным мусульманским соседом. Это кривляние может быть хорошо для большей части планеты, но для тебя его недостаточно. недуалистиче мировоззрение говорит все что ты видишь неправда если это неправда как ты можешь об этом судить судить значит на реалистичностью как можно судить и натерять реалистичностью то чего нет а если этого нет то зачем тебе это приобретать или бороться за это или делать сосвященным или более ценным чем что то другое как может один кусок земли быть важнее другого? Какое значение имеет то, что происходит в иллюзии, если ты не придал иллюзии силу, которой она не обладает и не может обладать? Какое значение может иметь результат определенной ситуации, если вы не сделали из нее ложного идола? Почему тебе это важнее любого другого места? Я знаю, ты пока не хочешь этого слышать, но не имеет значения, какие действия ты совершаешь или не совершаешь в мире. хотя твои представления и мировоззрения имеют значение. Конечно, до тех пор, пока тебе кажется, что ты существуешь во множественном мире, у тебя будут временные земные заботы, и мы не собираемся игнорировать земные потребности. Святой Дух не глуп, и, как мы уже сказали, твои ощущения подтверждают, что ты находишься здесь. Есть способ идти по жизни, как и раньше, но теперь ты не будешь на этом пути один. И так ты узнаешь, что никогда не остаешься в одиночестве. Поэтому мы не предлагаем тебе отказаться от практичности и заботы о себе. Просто твой настоящий начальник будет не в этом мире. Тебе даже не нужно говорить никому, что главный тут не ты. Если ты хочешь вести собственный бизнес и выглядеть главным – отлично. Пусть все идет так, как тебе захочется. В действительности нас заботит твое мировоззрение – а не иллюзии и проблемы, выдуманные тобою. Со временем ты начнешь воспринимать все, что делаешь для обеспечения своей жизни, как иллюзию, поддерживающую тебя в иллюзорном бытии. Из наших слов у тебя должно было сложиться ощущение, что благодаря недуалистическому мировоззрению ты приобретаешь способность сомневаться в своих суждениях и верованиях. Теперь ты понимаешь, на самом деле нет субъекта и объекта, а есть только единство. Но тебе ещё неизвестно, что это имитация настоящего единства. Лишь немногие научились проводить границу между тем, чтобы быть единым с разумом, который кажется отделённым от Бога, и быть единым с Богом. Разум должен вернуться к Нему. Однако традиционный нитуализм – это необходимый шаг на пути, потому что ты узнаёшь, что на самом деле не можешь отделить что-то одно от всего остального. и не можешь ничего отделить от себя самого. Как упоминалось ранее, эта идея хорошо выражается в моделях квантовой физики. По мнению Ньютона, объекты реальны и находятся вне тебя, ведя отдельное существование. Квантовая физика с этой идеей не согласна. Вселенная не то, за что ты ее принимаешь. Все, кажущееся существующим, на самом деле неотделимые друг от друга мысли. Невозможно даже наблюдать что-то, не вызывая изменений на субатомном уровне. Все находится в твоем разуме, в том числе и твое собственное тело. Как верно учат в некоторых аспектах буддизма, разум, который все придумывает, – это единый разум, и он находится полностью за пределами времени и пространства. Но только одна единственная философия учит истине, которой редко будет хорошо приниматься людьми – Тому, что этот разум сам по себе иллюзия. Бесспорно, если существует только одно единство, то все остальное, якобы существующее, должно быть вымышленным. Более того, и это вопрос удовлетворительный ответ на который ни одно учение до сих пор не давало, оно, наверное, было вымышлено по какой-то очень серьезной причине. Следовательно, вместо того, чтобы судить о мире и всем, что в нем находится, Вероятно, тебе будет полезнее спросить, что было ценного в его сотворении. Разумно у себя самого поинтересоваться ответом на этот вопрос для данного отрезка времени. Что возвращает нас к мировоззрению Джея? Его осознание – это осознание чистого нитуализма, конец пути, финишная черта. Тебе нужно иметь в виду, каждое из четырех основных отношений к познанию – само по себе долгий путь. и временами ты будешь скакать между ними, как шарик до пинг-понга. Святой Дух поправит тебя на пути и возвратит в нужное направление. Не огорчайся, если временно потеряешь дорогу. Никто из ступавших по земле, в том числе и Джей, не сумел хоть раз не податься искушению, так или иначе. Миф о том, что можно прожить идеальную жизнь праведника, подрывает уверенность в себе и в целом бесполезен. Всё, что нужно, быть готовым получить поправку. Так же, как навигатор или компьютер постоянно корректирует курс самолёта во время полёта, так Святой Дух постоянно корректирует тебя, чтобы ты сам о себе не думал и к какому уровню духовного сознания не причислял. Можно его игнорировать, но невозможно его потерять. Самолет всегда сходит с курса, но благодаря постоянной коррекции – прибывает в точку назначения, так и ты прибудешь к финишу. Это решено. Ты не сможешь все испортить, даже если попытаешься. Вопрос в том, как долго ты собираешься испытывать свои страдания. Никогда не рано начинать думать с точки зрения чистого нетуализма. Естественно, ты не раз сойдешь со стенного курса, но начать прямо сейчас не повредит. Ты постараешься думать как Джей, прислушиваться к Святому Духу, как он. Но со временем нам придется разделить этот чистый нитуализм на два уровня. Зачем? Перестань управлять разговором. Затем, что ты, как тебе кажется, разделил себя на разные уровни, и голос, который представляет главного, должен говорить с тобой так, как будто ты находишься в этом мире. Как бы еще ты смог его услышать? Мы начнем с общего чистого недуализма и отложим конкретное и практическое его применение на потом. Высшее прощение, как его практиковал Джей, в пику примитивной обратной форме прощения, принятой в мире, требует больше понимания, чем у тебя есть на текущий момент. Поэтому продолжим. Даже при поверхностном чтении нового совета для относительно разумного человека с рардиментарными зачатками интеллекта, Очевидно, что Джей не был осуждающим реакционером. Это мало относится к христианской коалиции. Они тебе не слишком нравятся, да? Я устал слушать этих непрощающих правых политиков, которые называют себя христианами, но не узнали бы Иисуса, даже если бы он укусил их за задницу. И это хитрая ловушка, и ты угодил в нее с разбегу. На уровне формы можно сказать, что христианам пора менять название своей религии на осуждение. Но если ты примешься судить их взгляды, то ему подобишься, оказываясь в такой же позиции, прикованной к телу и к миру, который превращаешь в физически реальной для себя, только потому что не можешь простить. Очевидно, что большинство людей не могут полностью простить других, даже если вот этого зависела их жизнь. А твоя настоящая жизнь действительно от этого зависит. Лучше не отмечать, что Джейс сумел простить даже собственных убийц, хотя многие современные христиане не способны подарить прощение даже тем, кто ничего им не сделал. Будет намного полезнее, если ты спросишь, как он это делал. Со временем, когда мы продолжим наши беседы, ты увидишь, что организации, республиканцы и демократы, «Христианская коалиция и Американский союз гражданских свобод» преследуют вовсе не ту цель, что ты им приписываешь. Тогда, наверное, стоит продолжить, но перед этим могу я спросить о нитуализме. Ты нарушаешь мой приказ, но так и быть. Я помню, как однажды та цыпочка, то есть девушка, студентка физического колледжа, рассказывала, будто материя появляется из ниоткуда, и практически все на самом деле пустое место. Вы хотите сказать, наша мысль заставляет материю появляться? Мысль действительно заставляет материю появляться из ниоткуда. Менее очевидно, однако необходимо осознать, что после её появления она всё ещё остаётся в неизвестности. Пространство пустое и не существует даже в тех мелких частицах, которые, как кажется, что-то содержат. Позже мы объясним, что это такое. Касательно мыслей, заставляющих появляться образы, точнее сказать, одна мысль заставляет появляться все образы, потому что они представляют собой одно и то же в кажущихся разными формах. Такие вопросы более подробно раскрываются в новейших учениях Джи, которые намеренно изложены языком, понятным людям вашего времени, но не слишком легким в освоении. Пока что давай сосредоточимся на разъяснении некоторых моментов прошлого, чтобы подготовить тебя к встрече с настоящим. Ладно, раз уж вы здесь. То есть, раз уж мы все коллективно кажемся присутствующими здесь образами. Как я уже сказал, Джей не выносил суждения и не был реакционером. Наш короткий экскурс в нитуализм, надеюсь, уверил тебя, что он не был готов идти на компромиссы в логике. Если за пределами твоего разума ничего нет, то судить об этом – значит наделять его властью над тобой, а не судить – значит лишать власти. Вышесказанное, несомненно, вносит вклад в завершение твоих страданий. Но наш брат Джей на этом не остановился. Чистый нитволизм признает авторитет Бога настолько полно, что отрицает всякую психологическую привязанность ко всему не являющемуся Богом. Это отношение также признает принцип, называемый подобное к подобному, гласящий, что все происходящее от Бога должно быть подобно ему. Чистый недуализм не соглашается на компромиссы в отношении этого принципа. Наоборот, он утверждает, все происходящее от Бога должно быть в точности как он. Бог не может создать ничего несовершенного, иначе он не будет совершенным. В этой логике нет пробелов. Если Бог совершенен и вечен, то по определению всё, что он создаёт, также должно быть совершенным и вечным. И это, несомненно, сужает выбор. Поскольку очевидно, что в мире нет ничего вечного и совершенного, Джей мог видеть мир таким, какой он есть, ничем. Но он знал, мир появился по какой-то причине, и это фокус – который отвлекает людей от истины Бога и Его Царствия. Почему Он должен отвлекать нас от истины? До этого вопроса нам предстоит еще пара бесед. Тебе следует понять, Джей провел четкое бескомпромиссное разделение между Богом и всем остальным. Все остальное совершенно незначительно, за исключением возможности, которую оно представляет для того, чтобы услышать интерпретацию Святого Духа, а не мира. «Все, включающее восприятие и изменения, по самой своей природе несовершенно», – эту мысль высказывал Платон, но не развил ее до конца, до идеи Бога. Джей научился преодолевать восприятие и выбирать совершенную любовь духа на постоянной основе. Сущность разделения между совершенным духом и миром изменений позволила ему услышать глаз Святого Духа все чаще и чаще, наделяя умением прощать. Глаз истины становился громче и сильнее, пока Джей не дошел до точки, где мог слышать только один глаз и видеть мир насквозь. Наконец, Джей стал тем, что представляет глаз, его и твоей истинной реальностью Духа и единства с царством Небесным. Путь к этому смирению, причем не ложное смирение, при котором утверждается, что ты не умел, но настоящее смирение – в котором ты знаешь, что Бог твой единственный источник. Помни, что если ты веришь, что Бог имеет хоть какое-то отношение к вселенной восприятия и изменений, или если ты веришь, что Разум, создавший этот мир, имеет хоть какое-то отношение к Богу, ты не скоро сможешь слышать единственный глаз, глаз Святого Духа. Почему? Одна из причин в твоей подсознательной вине, с которой мы со временем будем разбираться. Другая, предварительное условие обретения силы и покоя царствия – отказ от твоей псевдосилы и твоего собственного, весьма ненадежного царства. Как ты сможешь отказаться от своих неудачных творений, если веришь, что они сотворены Божьей волей? И как избавиться от своих слабостей, если считать их силой? Придётся отказаться от идеи авторства Бога, если хочешь быть способным – получить долю в реальной силе. Путь к этому – смирение, причем не ложное смирение, при котором утверждается, что ты не умел, но настоящее смирение, в котором ты знаешь, что Бог – твой единственный источник. Ты осознаешь, что тебе не нужно ничего, кроме Его любви, и Ему, не нуждающемуся ни в чем, можно доверить все. Поэтому, когда Джей делал такие заявления, как «Для себя я ничего не могу сделать», или «Я и Отец мой едины», он не говорил о своей особенности. На самом деле он отказывался от всякой особенности, индивидуальности или авторства и принимал свою истинную силу, силу Бога. Джей уверился, что Джей не было, и со временем его не стало. Его реальность – чистый дух за пределами иллюзии. Эта реальность находилась полностью за пределами разума, который создал ложную Вселенную, разума, который люди путают с домом своего истинного единства. Джей знал, ошибочное создание Вселенной не имеет ничего общего с истиной. Он был связан с Богом и более ни с чем. Мир Божий, превосходящий понимание, уже не был объектом стремлений. Он принадлежал Джею, стоило только попросить, а точнее, стоило только вспомнить. Ему больше не нужно было стремиться к совершенной любви, потому что благодаря мудро сделанному выбору он избавился от всех барьеров, отделявших его от реальности совершенства. Его любовь, как и любовь Бога, всеобъемлющая, внеличностная, невыбирающая и абсолютная. Он относился ко всем от раввина до проститутки одинаково. Он не был телом, он больше не был человеком. Он прошел в ушко и клы. Он снова занял своё место рядом с Богом, как чистый дух. Это чистый нетуализм, мировоззрение, идущее вместе со Святым Духом к тому, что ты есть. Вы, Джей, одно и то же. Все мы одно и то же. Ничего другого нет. Но тебе потребуется особая подготовка и практика, чтобы это ощутить. Меня учили, что я сотворец, действующий вместе с Богом. Это правда? Не на данном уровне. Единственное место, где ты действительно являешься сотворцом споком с Богом – небеса. Там ты не будешь осознавать, что чем-то отличаешься от него или от оттерен. Как же при подобном раскладе ты можешь не быть его сотворцом Но есть способы на Земле практиковать систему мышления Святого Духа, как делал Джей. Она отражает законы небес, и это твой путь домой». В дальнейшем мы обсудим атрибуты чистого нитуализма и то, как практиковать их по мере работы. Но пока что просто попытайся вспомнить. Если Бог — совершенная любовь, то Он не является ничем другим, как и ты. Ты в сущности любовь Бога, и твоя реальная жизнь — с Ним. Как и Джей, ты познаешь и ощутишь, что Бог не вне тебя. Ты больше не будешь идентифицировать себя с ранимым телом, или с чем-то еще, что может быть ограничено. Ведь тело – это все, что обладает пределами и границами. Вместо этого ты узнаешь свою истинную реальность чистого духа, который всегда неуязвим. Знаете, в последнее время я часто слышу, как люди излагают духовные идеи, похожие на эти. Был, например, парень, который раньше занимался магией, а теперь называет себя профессиональным разоблачителем и скептиком. Такие, как он, всегда указывают на то, что духовные темы не научны Он уверен, всегда нужно следовать интуиции, подсказкам физических чувств и опыта. Как общаться с такими людьми? Прости их, мы расскажем тебе как. Кроме того, такие люди даже не понимают, что они динозавры. Этот человек предположительно уважает физиков, но разве Альберт Эйнштейн не был физиком? Мне казалось, что очень известным. Ты знаешь, что он говорил о твоем опыте или мире? Что? Он говорил, что опыт человека – оптическая иллюзия в его сознании. Эйнштейн такое сказал? Да. Таким людям, как твой приятель разоблачительно следует быть скромнее и не зазнаваться за со своих допущений. Он на самом деле очень умен, но не использует он конструктивно. Кстати, мы собрались не для того, чтобы говорить о нем. Его очередь осознавать истину придет тогда, когда будет нужно. Тем временем не ожидаешь, что он или весь мир начнут обивать твои пороги. Посмотри на джея в последний день перед тем, как его распяли. Ты действительно думаешь, будто большинство собравшихся хотели услышать то, что он собирался им сказать? И ты действительно думаешь, что неевреи были хоть сколь-нибудь умнее? Да ну! Эти клубцы только через 1200 лет освоят арабскую систему счисления. Они в то время слишком увлеклись тем, что резали людей на куски и держали мир в темноте. Ты хочешь сказать христианство наследие темных веков? Я хочу сказать, что европейцы были ничуть не больше готовы к истине, чем весь остальной мир. Вселенная на самом деле не хочет пробуждаться. Вселенная хочет конфетку, которая позволит ей почувствовать себя лучше. Но конфетка привязывает тебя к Вселенной. Из краткого описания духовного развития, которое мы тебе дали, должно быть ясно, что имел в виду Джей, когда говорил, например, «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь». и немногие находят их. Он не пытался запугать людей, угрожаем разрушением, если они не будут идти след в след. Наоборот, он говорит им, что то, что они ощущают здесь, это не жизнь, в то же время показывая путь к жизни. То, что ты ощущаешь сейчас – разрушение. Но Джей знал выход. Вот почему он сказал «Но мужайтесь, я победил мир». Если он не был человеком, прошедшим те же уроки, что и ты, то почему бы ему вообще пришлось побеждать мир? Он понимал бесчисленное множество того, что не понимали мы. Однако все это было связано с единой постоянной мыслительной системой, системой святого духа. Например, он знал, в Ветхом Завете содержатся изречения, которые не выражают совершенную всеобъемлющую любовь, а следовательно, не могут быть словом Божиим. Например, то, о чём мы говорим, должно быть всем понятно. Например, веришь ли ты на самом деле тому, что говорится в разных вариантах книги левитов, будто Бог сказал Моисею «Прелюбодействующие, волшебники, медиумы и гомосексуалисты достойны смерти?» Это действительно выглядит несколько чрезмерным. Мне всегда нравились медиумы. Серьезно? Серьёзно? Серьезно, нет. Я не верю, что Бог сказал бы подобное. И теперь ты сталкиваешься с фундаментальной проблемой. Проблема, о которой мы говорим сейчас – попытка примирения двух мыслительных систем, которые невозможно примирить. И я говорю не о Ветхом и Новом Заветах. Различия между ними относятся к Джею, а не к Богу. Однако ранее христиане отчаянно хотели провести мост между Джеем и прошлым. в результате получили новый вариант прошлого. На самом деле я сейчас сравниваю мыслительную систему мира, которую можно найти в Ветхом, и в Новом Завете, и мыслительную систему Джея, которой нет ни в одном из них. Да, можно понять, каким на самом деле был Джей, взглянув на несколько его уцелевших изречений, но на этом всё. Я не говорил, что иудаизм более достоверен, чем христианство, или наоборот. Мы уже сказали – Во всех религиях есть как примерные люди, так и вроды. Это тоже иллюзия. Джей знал, тело – иллюзия. И тут у тебя появляется причина номер один, почему мышление мира и мышление Джея взаимно исключают друг друга. Потому что реальность Джея – это не тело, а мышление мира полностью основывается на идентификации с телом как со своей реальностью. Даже те из вас, кто могут посмотреть за пределы тела, всё ещё поддерживают идею индивидуального существования, которая на самом деле мало чем отличается от телесного существования. В принципе, именно идея отделения и всем, что её порождается, вы обрекаете себя на продолжение существования во Вселенной тел. Почему, как ты думаешь, учитель, в отличие от других людей своего времени, относился одинаково к мужчинам и женщинам. Расскажите мне, я предполагаю, что у этого была другая причина, кроме того, что он не пытался заделать никому детей. Причина в том, что он не воспринимал мужчин и женщин как тела. Он не признавал различий. Он знал, в реальности каждый человек – это дух, который ничем не может быть ограничен. Поэтому на самом деле они не могут быть мужчинами или женщинами. Сейчас феминистки всеми силами пытаются доказать величие женщин. Иногда они называют женщин богинями, а Бога она, а не он. Это мило, но на самом деле они просто заменяют одну ошибку другой. Когда Джей использовал слово «он» при описании Бога, он говорил метафорически на языке Писания. Ему приходилось использовать метафоры для общения с людьми. Но вы все сделали реальностью. «Джей знал, Бога нельзя ограничивать полом, как и людей, потому что на самом деле они не люди. Как ты можешь быть личностью, если у тебя нет тела? Это намного важнее для твоего понимания, чем тебе кажется сейчас, и мы объясним почему. Зная истину, Джей относился ко всем телам одинаково, как если бы их не существовало. Он был способен полностью видеть сквозь них». видеть истинный свет неисменного и бессмертного духа, который остаётся единственной реальностью для всех нас. В любом случае, как и большинство современных людей, вместо того, чтобы действительно прислушиваться к тому, чему учил Джей, почти все из нас видели и слышали то, что хотели видеть и слышать, чтобы затем использовать это для оправдания собственного опыта, опыта существования индивидуальности в теле. Следовательно, нам пришлось сделать его отдельным и особенным индивидуальным телом, как мы на самом деле представляем себя, и как ты представляешь себя до сих пор. Хотя некоторые из нас были склонны к проявлениям интеллекта, верования большинства ранних последователей были достаточно просты. Мы уже видели Джей после распятия, и поскольку не понимали его послания, неточное мнение большинства во всех сектах классило. что он собирается вернуться к нам снова, как уже делал ранее, и принести Царство Божие. Мы ожидали, что это скоро случится, не в отдаленном будущем и не где-нибудь, а прямо на земле. И я не соглашался с этим конкретным сценарием, потому что, как учил Джей в моем Евангелии, Царство Божие – нечто существующее, но невидимое людям. В любом случае, с самого начала возникли разногласия, но большая часть последователей, купилась на идею возвращения. Однако, по мере того, как уходили годы и жить становилось труднее, лидерам развивающейся новой религии пришлось импровизировать, чтобы удержать интерес. А мы не успели глазом моргнуть, все уже говорили о Джей, как о теле тел. Они и так верили, что Бог создал мир с недостатками и с несовершенными людьми, Адамом и Евой, которые были способны совершать ошибки. Они выпускали из виду логику того, что если Бог создал несовершенный мир, значит, либо Он сам несовершенен, либо Он намеренно создал тех, кто несовершенен, чтобы они делали ошибки, были наказаны и страдали на этой безумной планете. Затем, согласно развивающейся новой религии, Бог берет поразительно своего единственного уникального сына, который, видимо, более свет, чем остальной прах земной, и посылает его в качестве кровавой жертвы страдать и умирать на кресте, чтобы искупить грехи человечества. А но тут вскрывается следующая большая проблема, потому что даже согласно собственной доктрине христианства, жертва на самом деле не искупает ничьи грехи. Если бы это искупало грехи человечества, то на том бы все и закончилось, проблема решена. Но нет, теперь христианство необходимо, чтобы каждый человек слепо верил во все подробности предлагаемой религией. Иначе они все равно будут гореть в аду, даже если им случилось родиться, предположительно согласно воле Божьей, в месте времени или культуре, которые даже не знакома с этой конкретной религией. Когда ты излагаешь таким образом, ситуация выглядит действительно странно. Общая система мышления не вполне совместима с природой Господа. Потому что все это символизирует угрожающий образ Бога вместо любящего. Мы не собираемся проявлять неуважение, но придется высказать несколько утверждений, противоречащих принятым, потому что в вашем обществе не наблюдается избытка людей, готовых указывать именно на эти моменты. Правда, некогда Джей достиг самой высокой ступени просветления на Земле. Но все остальные, в том числе и ты, когда-нибудь достигнут того же уровня, что и он. Исключений нет». Следовательно, Джей принципиально не отличается от всех остальных, и его мировоззрение предполагало, что никто не останется за пределами небес, потому что на самом деле мы все одно, а не отдельное тело, как тебе сейчас мерещится. Ты хочешь сказать, даже убийцы окажутся на небесах? Даже святой Павел или Саул, как его звали до того, как он сменил имя, чтобы прогреметь среди евреев. «Был убийцей, пока не отдал свой меч. Ты не понимаешь мысли? Нет святого Павла, на самом деле нет, и никого другого тоже, в том числе и Джея. Все это сон, никого больше нет. Есть только один Сын Божий, и это ты. Ты поймешь это, но нужны коды практики, чтобы по-настоящему это ощутить. Требуется желание, и я знаю, что ты хочешь». Если все мы видим грезы, то почему испытываем от этого разные ощущения, которые в то же время имеют что-то общее между собой? Например, все мы видим ту гору за окном. Сон только один, чем и объясняются общие ощущения. Разум кажется разделенным так, что каждая часть воспринимает сон со своей точки зрения, что объясняет твои личные ощущения. Мы предполагали долгие разговоры, что совершенно естественно, Но давай попробуем придерживаться темы, а к остальному перейдем, когда до этого дойдет дело. Ладно, ты говоришь, Джей рассматривал людей как таких же, как он и Бог, безграничных и совершенных. Все остальные характеристики, присвоенные людям или Богу, на самом деле наше собственное подсознательное представление о себе. Я знала, что ты не такой тупой, каким выглядишь. А ты знаешь, что я шучу, правда? Но, конечно, мне просто повезло. Мне достался просветленный учитель с трещиной. Да, но эта трещины иллюзия, необходимая для твоего обучения. И позволь мне отметить еще одну вещь. У меня есть выбор? Да, всегда. Возвращаясь к делу, тебе нужно понять, что когда мы были евреями, то искренне верили, будто наша религия сделала огромный скачок вперед благодаря монотеизму. идея одного бога, в отличие от политеизма, веры во множество богов. Большинство из нас не знало, что монотеизм на самом деле был создан эхнатоном в Древнем Египте, а сама идея ее развития – сбор воедино разнообразных, выдающихся личностей и характеристики всех придуманных ранее богов, хорошие и плохие, подаренные одному богу. Поэтому теперь вместо всех неправильных богов У вас получался один правильный Бог. Точно сказано. Конечно, Бог действительно один, но Он совершенно правильный, как и Джей, который простил мир, и его разум вернулся к Святому Духу на свое место. Там место и твоего разума. Ты взял его, ты же должен и вернуть. И у меня есть для тебя послание. Ты не будешь по-настоящему счастлив, пока этого не сделаешь». Неважно, чего, как тебе кажется, ты добился в этой или любой другой жизни, всегда будет часть тебя, которой чего-то не хватает, потому что в твоих иллюзиях чего-то действительно не хватает. Вы обещали рассказать про Джея. Это напоминает мне, что многие, похоже, уверены, что его имя Иисус, а фамилия Христос. Да, а отчество святой. К счастью, некоторые понимают, что слово «Христос» Происходит от греческого психологического термина, который может относиться к любому, не только к джею. Честно говоря, мы чувствовали себя идиотами, пытаясь описать его людям после распятия и его новых появлений перед нами. Но подожди-ка, я забыла кое-что упомянуть.